Глава 13. Порт, где царит мрак. Джорн с трудом узнавал почерневшее, окутанное дымом место, которое еще не так давно было мирной, веселой безопасной гаванью. Что-то тлело у него внутри, смесь гнева и боли, в точности как сама безопасная гавань. Если бы песня ветрошпиля, венчавшего остров, не переполняла его с того момента, как он ступил на берег, он бы поверил, что попал в кошмарную проклятую старуху землю для тех, кто казался недостоин оценить утешение ее огня. Но песнь не исчезала, она вибрировала у него внутри, прекрасная, чуждая и странная, уникальная для каждого острова с рашпилем, как береговая линия. И он шел, а небольшая группа детей палубы, окружавшая ветрогона, создавала участок спокойствия, в то время как вокруг метались женщины и мужчины. И все это озаряло жуткое, потустороннее пурпурно зеленое пламя горевших костяных кораблей. Когда-то вдоль береговой линии стояли дома из глины, джоона и вариска, и улицы вели к большому жилищу. Теперь все исчезло. Осталась лишь почерневшая земля, изредка попадались упрямые горки углей, указывавшие на места, где жили люди. Землю под ногами Джорана, славную, поющую землю покрывали шрамы. Она почернела от слюны старухи, продолжавший гореть в течение недель, и Джорн знал, что следы останутся на острове до конца его жизни. Чистое масло слюны старухи, извлеченное из огненных сердец аракисянов, было таким разрушительным ядом, что он действовал бесконечно долго. Из одной капли слюны старухи делали тысячи бочек ядовитого огня. Будет ли так же просто очистить воду, как отравить её, Джоран?» услышал он голос отца говорившего с ним через миллионы миль, когда он пролетал над спокойными океанами владений Старухи. Если бы, сказал он самому себе, глядя, как группа детей палубы пробегает мимо с измазанными сажей лицами. Теперь вокруг было полно дыма, как от сожженного города, так и пылавших кораблей. Несмотря на то, что воздух был холодным, все вспотели. "Клянусь всеми старухи Джоран", сказал Колт. Я провел здесь больше времени, чем в любом другом месте в последние годы моей жизни, но понятия не имея, куда нужно идти. В случайный порыв ветра на мгновение разогнал дым и туман, и Джоран разглядел флаг, развивавшийся над большим жилищем. Туда, сказал он, указывая в сторону быстро исчезнувшего флага. Они двинулись дальше, угольки хрустели у них под ногами, как слой наста на свежем снегу. Они проходили мимо женщин и мужчин, которые стояли, словно не понимая, что им делать. "Кажется, тихо сказал Джорн Колту, большинство детей палубы находились на берегу". "Да, кивнул Колт. Нам не повезло, но так уж получилось, и я не вижу работников. Должно быть, Миас была права, когда предположила, что они где-то заперты. За это нам лишь нужно благодарить мать". Он усмехнулся, посмотрев на Джорна. «Идем, нам следует спешить". И они пошли. В какой-то момент они пропустили группу мрачных разгневанных офицеров. Джорран посмотрел на них, надеясь увидеть свой меч на поясе у кого-то, но в дыму было трудно что-то разглядеть. Офицеры шли медленно и о чем то возбужденно спорили, пытаясь выяснить, кто во всем виноват. Он оглядел их лица и узнал одного из тех, кого однажды видел в Бернсхюме. Джорран отвел глаза и стал смотреть в землю, раскидывая ногами угли, пока не добрался до утоптанной дороги. Послушайте, мальчики и девочки, Джоран поднял голову. Один из офицеров, молодой и сердитый, но в шляпе с двумя хвостами и розово-синими прядями, супруга корабля, стоял у бочки со слюной старухи, поставленной там, где прежде была обочина дороги. На боку у него висел меч Джорана. Этот огни корабля, он прилетел сюда не один. Его привели призраки, раздался голос одного из детей палубы, который решил ответить офицеру. Я их видел, на палубе стояли мертвые дети палубы. Вовсе нет, прокричал в ответ офицер. Его привели женщины и мужчины, а так как Зуб Кейшана контролирует выход из бухты, мы знаем, что они не спаслись. Другой офицер поднял руку, пытаясь увлечь первого за собой, но молодой мужчина стряхнул ее с плеча. Женщины и мужчины, которые сожгли наши корабли. Он смолк, тяжело дыша, но взял себя в руки и немного успокоился. Сожгли ваших друзей, сказал он, а потом добавил: моих друзей. Он повернул голову к собравшимся. Где они? Задайте себе этот вопрос. Взгляните на лица тех, кто вас окружает. Ищите незнакомцев. Колд потянул Джорана за руку. Нам пора двигаться дальше, парень, сказал он. Джон понимал, что Колд прав, но у супруга корабля был его меч, и он узнал голос Барнта человека, которому Квел его отдала, складывалось впечатление, что сейчас он был главным на острове. Джорн посмотрел на Барнта, стараясь запомнить его лицо. Он хотел вернуть меч. Колд еще раз потянул его за руку. «Пойдем, Джорн. Ищите незнакомцев, а потом доставьте их ко мне, сказал Барнт. Я хорошо за них заплачу, а они полной мерой ответят за то, что сделали. В ответ послышался одобрительный рев. Редкие дети палубы не любили казни, и чем ужаснее и кровавее была смерть преступника, тем лучше. Джоран и его небольшой отряд начали уходить, когда супруг корабля снова повысил голос. Вы! Джоран не сомневался, что он обращается к нему, такой уж была его удача. Он повернулся, опустив голову, стараясь сохранять почтительный вид и не показывать лица. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Джоран повиновался, поднял голову и, как положено детям палубы, умудрился смотреть на офицера, не глядя ему в глаза. "Да, супруг корабля", ответил он. "Что ты делаешь с ветрогонами?» — спросил Барнт. "Мы уводим их с кораблей, супрук корабля", ответил Джорн. «Ведем дальше по дороге, супруг корабля". Спокойствие начало покидать Джорана. Он увидел, как Колт положил ладонь на рукоять Курного. "Я тебя не узнаю" сказал супруг корабля, и после этих слов, казалось, проснулся злой дух. Дымный воздух пришел в движение, и взгляды всех детей палубы сосредоточились на Джоране и женщинах и мужчинах, которые были с ним. Нет, я совсем тебя не узнаю. Песчинки сыпались в песочных часах. В тот момент, когда упадет последняя, часы перевернут, трудное решение будет принято. Охваченный паникой, Джоран сделал вдох уверенность в неизбежности насилия. Мир, Барнд, заговорил мужчина, который уже пытался его увести. На нем была шляпа хранителя палубы с одним хвостом. Лицо именно этого человека показалось Джорану знакомым. Я его видел раньше, не помню где, но я его встречал. Барнд посмотрел на хранителя палубы. Ладно, Вис, сказал он. А ты? он повернулся к Джорану. Тебе не следует стоять на дороге с двумя ценными ветрогонами. Отведи в большое жилище. «Слушаюсь, супруга корабля, с быстрым поклоном ответил Джорран. Они пошли дальше, а Колт оказался рядом. Нам повезло, сказал Колт. Я уже думал, что мы сейчас отправимся к старухе. Однако слова супруга корабля распространятся и, со вздохом, сказал Джорран. Подумай, Джоран, многие здесь незнакомы друг с другом. Сколько людей, кроме твоей команды и моего корабля, ты узнаешь на острове? Всего нескольких, верно? Нет, супрук корабля лишь посеял хаос, который может нам помочь. Надеюсь, что так, сказал Джорн. Они стали подниматься по крутому склону холма. Женщины и мужчины уступали им дорогу, когда видели, что они охраняют ветрагонов. Мало кто хотел оказаться рядом с говорящими с ветром. Повсюду разгорались споры. Небольшие группы требовали друг у друга обосновать свое право находиться на острове, но ветрогоны были чем-то вроде пропуска что позволяло маленькой группе двигаться, не вызывая вопросов. И у Джорана возникла идея. Он подошел к Колту и тронул его за руку. Что? У меня появилась мысль, сказал Джоран. — Мне ее подарил супруг корабля. Колт приподнял бровь. Витрагон, иди сюда. Говорячи с ветром прыжками приблизился к ним. Что хотеть? Как ты думаешь, ветрагон из кораблей, которые находятся в большом жилище, последует за тобой? — спросил Джорн. Следовать, следовать, он щелкнул клювом. Некоторые да, некоторые нет, ветрагон страх. Мы здесь, чтобы забрать наших людей, Джоран, — сказал Колд, косо посмотрев на ветрагона. Джорн слишком легко забывал, как неуютно чувствуют себя люди рядом с этими существами. "Да", согласился Джорн, "но ты же слышал, что сказал супруг корабля. Ветрагоны представляют для них ценность". Они нанесли нам серьезный удар, забрав безопасную гавань. Может быть, мы сумеем причинить им заметный урон, если украдем их ветрагонов. Колд ничего не ответил и Джорен добавил: "Ты только представь, насколько эффективнее мы станем, если каждый наш корабль будет иметь говорящего с ветром". Через секунду Колд улыбнулся. "Ты очень коварный парень, Твайнер. Но где находится большое жилище? Нам только сказали, что нужно идти вверх по склону. Рядом ветрошпиль, сказал Ветрагон. Всегда рядом ветрошпиль. Но ветрошпиль не лежит на нашем пути к дальней части острова, заметил Колт. Самый легкий путь проходит вдоль основания острова, а если наши люди устанут, им не хватит сил забраться по крутому склону. Я сам пойду туда, им не потребуется подниматься наверх, предложил Джорн. Я с тобой, заявил Анзир. И я, добавила Фарис. У тебя верные люди, сказал Колт. Очень хорошо. Я и мои дети палубы пойдем с тобой, но сначала нам нужно отправить всех остальных. Когда мы встретимся с Брекер в жилище, я расскажу ей о нашем плане, но мы отправимся туда в том случае, если на корабле будет достаточно места для птиц. Хорошо, тогда поспешим, ответил Джордан. И они быстро зашагали по змеиной дороге. Не такой роскошной и широкой, как змеиная дорога в Бернсхюме, но построенной по такому же плану. Там, где Бернсхьюм гордился своей славой, В безопасной гавани лежали лишь сгоревшие останки жителей острова. Дважды Джоран был уверен, что видит тела тех, кого, вероятно, огонь застал врасплох во время одного из первых пожаров. Он хотел вернуться, отыскать молодого супруга корабля и разобраться с ним. Пожары до сих пор полыхали по всей безопасной гавани. Противоестественное пурпурное или зеленое пламя сопровождало их вдоль всей дороги, где оставили слюну старухи, чтобы она отравила землю. Но у него был долг. Большое жилище появилось перед ними из вонючего дыма, изогнутую крышу так и не доделали, главным образом из-за недостатка материалов, а не доброй воли. Крыша состояла из плоских кусков обработанного джеона. Для строительства использовали заостренные стебли вариска, окружавшие основание жилища. У ворот стояли два морских стража. Джоран огляделся по сторонам. В темноте находились люди, и он не знал, на чьей они стороне его или Барнта, но увидел знакомую фигуру, появившуюся из тумана и подошедшую к морскому стражу. Пошли за дополнительной слюной старухи, сказала Брекер. Но здесь ее нет, ответил страж. Мы ведь не храним ее там, где живут люди, верно? Она вон там, во...» Но ему так и не удалось договорить. Прямой меч Брекер прошил его горло. Одновременно тень отделилась от стены и перерезала горло второму стражу. "Идите сюда". Голос Брекер, резкий и рубящий, пронзил в воздух, и со всех сторон появились дети палубы, которые быстро разобрались с теми, кого не знали, перед тем как пробежать мимо Брекер в жилище. Они сложили щиты возле внутренней стороны ограды, пока Брекер наблюдала за ними, а когда последний скрылся в жилище, последовала за ним. Джорн повернулся к ветрагону. Найди безопасное место в тени стены, мы вернемся, чтобы освободить твой народ, затем Джорран крикнул. Надеть повязки. Его люди вытащили из карманов чёрные повязки, которые указывали на их принадлежность к черным кораблям и наделе. Джорран присоединился к схватке с поднятым Корновом. Страх пел свою слабеющую песню у него внутри, одновременно он испытывал сильное возбуждение, возникавшее где-то глубоко во время каждого сражения, нечто, становившееся его частью чем-то очень важным. Они ворвались в жилище. Справа он увидел супруга корабля без черной повязки. Мужчина выглядел смущенным, он не понимал, что происходит, и только надевал ремень, когда Джорн нанес удар Курновым, сразу с ним покончивший. С левой, с темноты с криком появился другой мужчина с поднятым мечом, но тут же рухнул на пол под ударом Анзир, который держал в руках костяной топор с клювом, какие обычно используют мастера костей. Фарис Уступавшая в росте Анзир и Джорану, работала ножами, атакуя ничего не подозревавших врагов снизу, и почти всех заставала врасплох, как миас, спланировавшая на дитя приливов эту атаку. В большом жилище оказалось совсем немного врагов, почти всех отвлек пожар в бухте. Брекер стояла с окровавленным мечом у входа на нижние уровни. "Колд, Твайнер", крикнула она и прикончила мужчину, который бросился на нее. Казалось, она даже не обратила на него особого внимания. Мы должны удерживать вход. Моя первая команда защищает жилище, вторая спустилась на нижние уровни в поисках узников. Кроме того, мои люди вырезают проход в вариске в задней части строения. Если мы сделаем вид, что собираемся защищать вход, другие могут ничего не заметить. Мы так и сделаем, сказал Джорн, но супруга корабля, да. У них здесь есть глинадвор. Мы полагаем, что он находится рядом с ветрошпилем. Если мы сможем забрать их ветрогонов, Это причинит им не меньше вреда, чем освобождение пленников, даже больше, сказала Брекер, но ее грустный голос был где-то далеко. Мы не сможем защитить тебя, хранитель палубы. Наша главная задача довести людей до лодок. Я готов рискнуть супруга корабля Брекер, — сказал он, пока они бежали обратно к двери, а вокруг в темноте звенело оружие. Оно того стоит. Ты уверен? спросила Брекер. — Когда это закончится, весь остров будет жаждать нашей крови. Я прошел через безопасную гавань, Брекер», — сказал Джордан. Я готов пролить кровь, чтобы отомстить. Брекер кивнула. Очень хорошо, сказала она, когда из тумана донесся гневный рев. Приготовьтесь. Они идут.